Когда я добрался все же до логова демонического паука, охотившегося весьма своеобразным способом с помощью сторожевых нитей и колокольчиков, представлялось из себя угрюмое и мрачное место, буквально воплощающее страх и опасность, расположенное в темной и выглядевшей заброшенной чащобе в самом затененном уголке этого древнего леса. Уже само по себе это место идеально подходило для его смертоносных охотничьих уловок, так как вокруг буквально везде можно было наткнуться на те самые сторожевые нити. Внешне само логово могло показаться обычным уединенным укрытием, но на самом деле оно было тщательно продумано и обустроено самим этим демоническим пауком. В отличие от обычных пауков, которые плетут ловчие сети, Этот демонический хищник использовал весьма уникальную тактику. Он располагал вокруг своего логова сложную сеть сторожевых нитей, невидимых глазу, но крайне прочных и чувствительных. Сами эти нити тянулись на значительное расстояние от логова, образуя запутанный лабиринт ловушек. На нитях в стратегически важных местах этот демонический паук размещал маленькие колокольчики – И не только из тех самых высушенных фруктов, а также и созданной из костей и хитиновых оболочек его жертв. Колокольчики настолько легкие и чувствительные, что звенят от самого легкого прикосновения, предупреждая паука о проникновении на его территорию. Внутри самого этого логова царил вечный мрак, прерываемый лишь слабым проникновением света через узкие щели или отверстия, стены и потолок пещеры или уголка леса были буквально усеяны остатками жертвы добычи, свидетельствующими о множестве успешных охот. Повсюду можно заметить кости, останки и личины, которые демонический паук использовал в качестве своих продуктов питания. Я сам прекрасно помнил, что этот демонический паук, крупный и устрашающий, словно тарантул или птицеед, обладал мощным телом. И длинными сильными лапами. Его многочисленные глаза буквально пылали в темноте леса. Ахитиновый панцирь был покрыт страшными узорами и символами, нанесенными демоническими силами. Видимо, в углу своего логова, куда сходились те самые сторожевые нити, он терпеливо ожидал, наблюдая за своими сторожевыми нитями и, слушая мелодии смерти, издаваемые колокольчиками, готовы мгновенно атаковать любого, кто осмелится вторгнуться в его владение. Останки жертв демонического паука в его логове — это своеобразный музей страха и смерти, где каждый фрагмент рассказывал мне свою мрачную историю. Среди этих останков можно было обнаружить не только кости, но и уникальные артефакты и кости духа, хранящие в себе древнюю силу. В этом полумраке эти особые кости, отличающиеся бледным свечением и странными узорами, можно было легко заметить даже под толстым слоем мусора. Сами эти кости духа, по сути, были реликвиями прошлого, содержащими в себе скрытую магическую силу. Они могли принадлежать могущественным монстрам или даже, вполне возможно, каким-то святым существам. Каждая такая кость обладает своей уникальной аурой и может быть использована алхимиками или мастерами Дао для создания мощных амулетов или собственного усиления. Также можно было заметить среди костей и панцирей различных существ, нашедших в этом месте свое последнее пристанище. Валяются и разнообразные предметы, искривленные мечи, изъеденные ржавчиной доспехи, осколки древних амулетов. Некоторые из этих артефактов могли содержать в себе давно забытые силы, скрытые символами и плетениями, зашифрованными в их структуре. Они могут быть ценны для искателей антиквариата или авантюристов, желающих раскрыть тайны ушедших эпох. А останки многочисленных жертв этого паука – это не просто кости и разложившиеся ткани. Среди них можно обнаружить фрагменты кожи с уникальными татуировками – Части костюмов или одеяний, которые могли принадлежать важным личностям или членам забытых культов. Некоторые из этих фрагментов могут нести информацию о давно ушедших цивилизациях и культурах. К тому же в некоторых таких останках могли быть скрыты секреты и загадки. Например, в таких местах можно было найти зашифрованное послание или карты, указывающие на местоположение древних сокровищ или забытых святилищ. А такие предметы, давно утерянные теми же сектами, могут стать ключом к открытию новых мистических знаний или к проведению древних ритуалов. Каждый элемент в этой жуткой коллекции останков и артефактов, которые часто собирали подобные монстры, мог обладать собственным потенциалом для разгадывания тайн прошлого, но также мог нести в себе и риск пробуждения древних проклятий или демонических сил. Так что заранее стоило учитывать тот факт, что тот разумный, кто осмелится исследовать эти останки, должен быть готов столкнуться не только с физическими опасностями, но и с мистическими испытаниями. Аккуратно продвигаясь все дальше и глубже по этому весьма жуткому логову, я постепенно понимал, что здесь меня могут ждать сюрпризы отправившиеся со мной на эту своеобразную охоту волкадава и те гончие достаточно быстро проверили все логово и обнаружили как минимум еще трех демонических пауков. Все три этих монстра были пятого ранга, а по возрасту достаточно молоды. Как результат, можно было понять, чем чревато было бы такое гнездо. К тому же, когда я увидел большое количество скорлупы от различных яиц, то сразу понял, что тварей подобного рода тут было куда больше, чем три. Скорее всего, эти самые три твари просто не покинули гнездо. А может быть, и сожрали всех остальных. Ведь я также обнаружил здесь и несколько кусков хитина, напоминающего внешнюю оболочку тел этих самых демонических пауков. Возможно, они просто пожирали друг друга. И выживали самые сильные из них. Но отрицать того факта, что могли выжить и другие особи из этих самых яиц, я не мог. И поэтому постарался как можно быстрее пройтись по этому гнездовью, собрать все самое ценное, что только находил, и отправиться во свояси. Благодаря этому поиску у меня добавилось несколько костей духа, куча различных рогов, копыт, когтей и клыков, которые были пронизаны энергией а также и целый набор мешков-хранилищ от различных охотников. Все те, что имели отношение к обычным охотникам, не поднимавшимся выше уровня ученика в любой секте, я довольно быстро открыл. А вот два таких хранилища вызвали у меня интерес, и весьма неподдельный. Дело в том, что эти два мешка при открытии потребовали куда больше энергии. Скорее всего, это были мешки каких-то мастеров. Я помню, что в Нарине поговаривали о том, что раньше, по крайней мере, несколько сот лет назад, даже те самые секты отправляли на охоту в этот лес собственные отряды под руководством боевых мастеров. То есть можно было понять, что это могло быть то, что осталось от тех самых мастеров. Может быть. Я этот факт даже оспаривать не собираюсь, потому что понимаю, что в этом мире может быть все. Вот только один интересный нюанс меня насторожил. Среди мусора, который был мной обнаружен в этом логове, неожиданно для себя я заметил предмет, который вряд ли мог появиться в этом мире случайно. Дело в том, что это был полноценный бластер. Этакая своеобразная лазерная пушка, которую носят на руке или в руке. Все зависит от крепления. Но именно эта установка подразумевала крепление на запястье руки. Сам корпус этого оружия располагался вдоль предплечья. И если вытянуть руку вперед и согнуть слегка кисть, можно было произвести довольно мощный выстрел. Я знал об этом по той простой причине, что когда собирал все технологические изыски в прошлом мире, не раз встречал описание такого оружия. Только вот была одна проблема. Само это оружие уже давно было снято с производства. Очень давно. И в продаже практически не появлялось, так как считалось слишком уж энергоемким и затратным, да и дорогим, хотя и точным. Пытаясь внимательно рассмотреть все то, что нашел, тут же я нашел еще и своеобразные обломки, напоминающие штурмовой экзоскелет, или, как его еще называли, «боевого меха». Интересно получается. Задумчиво пробормотал я, когда понял, что здесь могло произойти. Это получается, что этот демонический паук убил достаточно давно какого-то бойца в штурмовом михе? Тяжело представить. Хотя, учитывая его скорость и силы, вполне возможно, но у меня тут же возникает вопрос. Как этот боец сюда вообще попал? Моя задумчивость была вполне понятной. Ведь я просто не ожидал подобного открытия. Тем более, что рассматривая сам этот своеобразный бластер... Я понял, что это оборудование очень сильно изменилось. Видимо, этот мир сам и весьма старательно изменял все под себя. Причем делал это настолько сильно, что оборудование не просто прекращало работать, оно почему-то и дальше работало, но по непонятному мне принципу. Например, этот своеобразный аппарат вроде лазерной пушки стал необычным артефактом, имеющим возможность стрелять лучом, Причем я четко видел, что весь корпус этого оборудования теперь был пронизан какими-то непонятными структурами и символами. И если бы я не знал того, как выглядит подобный технологический прибор, то, возможно, принял бы его за изделие местных мастеров-артефакторов. Но это точно был тот самый технологичный предмет, который включал в себя все и даже элементы питания. И сейчас я видел перед собой именно его. К тому же, немного погодя, в одном из так называемых мешков-хранилищ я обнаружил упоминания о странных жрецах-демонов, которые владели чем-то подобным, напоминающим лазер и плазму. Использовали они и своеобразные защитные щиты, которые распознать местные мастера Дау просто не могли. Столкновение с такими разумными произошло около двух тысяч лет назад. И, судя по тому, что я здесь обнаружил... Местные жители называли их коротко «змеелиция». Неужели опять я нашел следы ракшас? Тихо пробормотал я, когда увидел в свитке это описание. Только их мне тут и не хватало. Подождите. А может быть, они именно в этот мир и отправляли своих бойцов из лавого храма на стажировку? А что, это мысль? Тихо вздохнув, я медленно покачал головой. Это что же получается? У Ракшас в этот мир уже давно был свой проход. Возможно, они даже знали о том, что эти миры могут в один прекрасный момент слиться в единый мир, поэтому они так старательно и совали сюда свой нос. Все может быть. Получается так, что и здесь я могу найти их следы. А мне этого бы очень сильно не хотелось. Насколько я помню, эти разумные были очень хитрыми и коварными. И старательно везде видели врагов. Так что рассчитывать на какую-либо дружбу с ними было просто бессмысленно. Они никогда никому не верили и всегда ожидали какой-либо каверзы. Ну, с таким подходом к соседям по планете или по обитаемому ареалу это было и не мудрено. Вот я, например, всегда старался дать людям и даже любым разумным один шанс. Только не всегда это срабатывало. Чаще всего мне приходилось сталкиваться с тем фактом, что люди пытались меня использовать. Конечно, кто-нибудь наверняка тут же скажет, что мне в жизни не везло с людьми. Да, мне не сильно везло с людьми. Чаще всего я сталкивался с теми, кто просто считал меня обязанным что-то предоставить. А вот в ответ что-либо сделать они банально не хотели бы. Если кому-то повезло в свое время сталкиваться с честными и надежными людьми, которых можно называть друзьями, то я за такого индивидуума был бы только рад. Вот только хотел бы напомнить таким людям, что есть такое правило. У богатства и счастья много друзей. У бедности и горя всего один, а то и вообще нет. Я тоже когда-то считал, что у меня могут быть друзья. Но когда столкнулся с тем, что эти друзья меня просто использовали, то все же понял, что все это было просто бессмысленно. Взять хотя бы как факт тех самых людей, которые сами называли меня другом. А потом, когда я заболел и не смог ни на одном из уроков вроде той же контрольной предоставить им возможность списать у меня, тут все и открылось. Когда эти красавцы получили свои заслуженные двойки, они тут же высказали мне все, что только думали. А их родители высказали все моей бабушке. Что оказывается, они терпели меня только из-за хороших оценок своих детей, и не более того. Также поступали и их дети. Они мне потом то же самое сказали. И никого из них в тот момент не интересовало то, что я тяжело болел и фактически мог умереть от воспаления легких, двустороннего. А это не шутки. Так что вся дружба с их стороны в тот момент и закончилась. Немного позже я столкнулся с тем, что вроде бы был знаком с одной компанией. И они меня воспринимали таким, какой я есть. Однако, когда у меня потом возник конфликт, который выражался как раз в моем противостоянии с черными риэлторами, эти люди тут же испарились. К тому же выяснилось, что я им был нужен только из-за свободной квартиры, где можно было спокойно устраивать своеобразные посиделки. Так что мое отношение к людям вполне закономерно. Но я все равно давал им шанс, так как в этой ситуации многое зависело именно от того, Насколько эти люди сами ко мне относятся честно? Вот, например, те же представители торгового дома Мадар. Они относятся ко мне честно. Да, они получают от меня собственную выгоду, и с этим я не спорю. Но при этом они хоть раз пытались меня обманывать? Нет. Они пытались со мной как-то поступить бесчестно? Нет. Хотя могли бы попробовать. Как, например, те же самые представители сект? И уже только поэтому можно было понять разницу. Как эта дамочка из торгового дома Мадар ко мне относилась, так и я относился к ней. Она предпочитала вести дела честно, и я поступал в отношении ее интересов точно так же. Чего не скажешь про других разумных, поэтому я старался на остальных не особо отвлекаться. Те же представители всех, кто же слишком явно продемонстрировали мне свое предвзятое отношение... Когда я был для них фактически чем-то вроде простого человека, они четко дали мне понять, что для них я всего лишь какой-то мусор. А когда выяснили, что я что-то могу, тут же стали изображать из себя полученную заинтересованность во мне. Та же девчонка, которая проявила в отношении меня сначала подлость, а потом вдруг стала проявлять излишнюю заботу. Никому это странным не показалось». Я понимаю, что кто-то может сказать, что у меня и с женщинами какие-то проблемы были. Скажу одно. Такое заявить может только абсолютно счастливый человек, которому никогда не приходилось сталкиваться с предательством. Или же обычный болван, который никогда не вставал со своего дивана, сам живет с родителями и вообще не общается с противоположным полом. Ну, разве что где-нибудь в интернете, на каких-либо порнографических сайтах, И не более того. Это ведь там все женщины согласны на все, лишь бы привлечь к себе внимание мужчины. Особенно в последнее время все стали думать только о себе. Кто-то тут же скажет мне о том, что это вполне себе нормально. Правильно, надо думать о себе. А потом о ком-то со стороны. Но проблема как раз-таки заключается именно в том, что когда человек думает только о себе он банально забывает обо всех тех, кто находится рядом. Когда свои собственные дела и интересы поднимаются на самую высокую планку, то приходится идти по головам тех, кто находится рядом, просто плюя на их интересы и заинтересованность. Как ни крути. Но жизнь в обществе – это, так сказать, необходимость или идти на уступки. Вот как пример я могу привести один факт. Когда я жил со своими дедушкой и бабушкой, Была у нас одна соседка, у которой был маленький ребенок. Все шли ей навстречу, так как понимали, что маленький ребенок — это определенный уровень беспокойства. Такой ребенок посреди ночи может начать плакать, или рано утром. А днем надо, чтобы вокруг была тишина, иначе он не уснет. Все это понимали. Однако, немного погодя, все столкнулись с тем фактом, что данная дамочка оказалась типичной «я же матерью». Если кто не знает, есть такое понятие «я же мать». Такие женщины считают, что им все что-то должны, только за то, что они родили ребенка, и начинают буквально везде требовать каких-то поблажек или льгот. Хуже всего было в том, что бывали случаи, что эта болезнь прогрессировала тогда, когда ребенка еще и в помине нет. Но такая дама уже готовится стать матерью, а значит все должны перед ней преклоняться». Ведь она повышает демографию страны. Ну, начнем с того, что такие матери рождают детей только для себя. Не для кого-то со стороны. Родители заводят детей для себя. Это в первую очередь. Возможно, на втором уровне стоят дедушки с бабушками. Но на первом месте стоят именно родители. И пытаться заявлять, что им все что-то должны... С их стороны обычное недопустимое хамство и явный недостаток воспитания. Потому что этим людям просто не только общество, а и сами их родители не внушили главную мысль. Дети — это их собственная проблема, а не чья-то со стороны. Ведь у таких матерей и дети вырастают соответствующие, считающиеся себя пупом земли. И очень удивляющиеся потом, когда они получают от соседей по ушам. А вот и этот ребенок, который жил у нас по соседству, продолжал бесноваться, как ему это только вздумается, в любое время суток. И когда люди, пожилые, живущие по соседству, пытались призвать его мамашу к порядку, чтобы она хоть как-то приучила своего ребенка к тому, чтобы по ночам спать надо, да и днем пожилые люди тоже отдохнуть хотят, эта дамочка начала их открыто оскорблять, потому что ей раньше это все спокойно позволялось. И тут она вдруг удивилась, что люди банально начали ночью, когда у нее гулянка, вызывать полицию, фиксировать уровень шума, который она устраивает посреди ночи. Также кто-то додумался поставить в подъезде видеокамеры, которые зафиксировали тот факт, кто старательно стал мусорить в подъезде. Естественно, что ей это все не понравилось. Она начала угрожать расправой. «Ну да, смелая баба». Самой лет тридцать, а старикам по семьдесят-восемьдесят лет. Она героиня. Она может эту бабушку забить насмерть. Только вот у одной бабушки оказалось два довольно здоровых сына, которые просто пришли, выломали ей дверь, и саму эту красотку макнули головой в унитаз, прямо на глазах ее сыночка, а потом и его самого, заставив хоть немного считаться с соседями. После этого у данной семейки появилось такое прозвище. Не очень приятное. Но по поведению этой дамочки, которая старательно изображала из себя бывалую даму, вполне допустимая. Опущенная. После чего они быстро продали квартиру и постарались перебраться в другой район. Но, насколько мне было известно, и в том районе у них судьба тоже не сложилась. Они поселились в подъезде, где уже была похожая семейка которая тут же с ними вступила в конфликт, так как эти люди просто привыкли к тому, что они там хозяева. И посторонних, кто будет диктовать свои условия, терпеть рядом не собирались. У вас таких соседей не было? Да что же вы за счастливые люди такие? В каком обществе вы живете? Мне так никогда не везло. Именно поэтому я сейчас и вел себя вполне себе адекватно по отношению к местным жителям. Если эти люди были достойны внимания и уважения, то я веду себя соответственно. Вот, например, тот же кожевник из этого небольшого, фактически пограничного городка Нарина. Он был вполне себе адекватным человеком, не задирал особо нос, но и не обесценивал свою работу. И я этот факт учитывал и уважал его старания. В ответ я получил такое же уважение. Но отмечу сразу, даже там вполне хватало индивидуумов, которые, сталкиваясь с уважительным отношением к себе, начинали сильно наглеть. А здесь были такие индивидуумы. Например, один из местных стражников, когда пару раз со мной столкнулся, и думая, что я обычный посредник, который просто работает с какой-то неведомой, но весьма результативной командой охотников, тут же начал требовать к себе уважения, а также и определенных взносов в его благосостояние. Проще говоря, взятки начал требовать. При этом его даже не интересовал тот факт, что, возможно, это не мои товары, и не я решаю, кому и сколько платить. Ему было плевать. В один из прекрасных дней он чуть ли не в драку полез, пытаясь досмотреть мои мешочки-хранилища, висевшие на поясе. И в этот момент его ждал сюрприз. Когда резко дернутый им плащ распахнулся, и он увидел у меня на груди значок артефактора четвертого ранга, вот тут ему стало плохо а его товарищи, которые до этого времени посмеивались и смотрели на все это, тут же схватили его за руки, так как и они сами в такой момент прекрасно поняли, чем им грозит наше столкновение. Как уже упоминалось ранее, в империи Дан закон был суровым, и я не стал терпеть такого хамского отношения, а потребовал, чтобы его показательно наказали, После того, как этому стражнику всыпали 40 плетей на площади и из десятника разжаловали в обычные стражники, он наконец-то успокоился. И теперь обходил меня третьей дорогой. А в чем была главная каверза этой ситуации? А именно в том, что он хотел показать мне свою силу и власть. Но не учел того факта, что силу в этой ситуации могли показывать мы оба. И в результате этого своеобразного соревнования Вдруг оказалось, что у меня сила куда более серьезная, чем у него, так что он был в проигрыше.